Ангелина, я стояла в приемной шикарного офиса и до сих пор не могла поверить, что согласилась на такое. Мама, бабушка и Лешка насели на меня со всех сторон, и я была вынуждена сдаться. Огромный город и куча незнакомых людей пугали меня. Дрожь не проходила, и зубы немного постукивали в такт моему сердцу. Я нервно теребила папку с документами и поглядывала на часы. Совещание должно начаться с минуты на минуту. Мой с недавних пор жених тоже заметно нервничал и постоянно бегал покурить. Вот и сейчас его не было рядом. «Ангелина, это ты?» Услышала я голос девушки, которая с широкой улыбкой приближалась ко мне. Когда она подошла, Я смогла понять, кто это. «Привет, Вика! Рада тебя видеть!» Постаралась как можно вежливее ответить я. Ничего против этой девушки я не имела. Просто она была частью того прошлого, который я так упорно старалась забыть все эти годы. «Ты одна из пяти стажеров? Я так переживала за тебя! Что случилось? Зачем же ты тогда?» Печально посмотрела она мне в глаза. Снова внутри начинал собираться ком боли и сожаления. Извини, но я стараюсь забыть о том, что было. виновато отводя глаза, ответила я. Это само собой. Только вот тогда не совсем подходящее место ты выбрала для своей стажировки. В смысле? О чем ты говоришь? И что ты тут, кстати, делаешь? Немного напряглась я. Взгляд Вики не сулил мне ничего хорошего. «Я тут работаю, в бухгалтерии. Это фирма нашего с Денисом отца». При упоминании одного только имени этого парня меня обдало жаром. «Не может быть!» «Как отца?» Выдохнула я с досадой. «Ты что, не видела, когда проект отправляла?» На сайте написано, кому принадлежит компания и кто устраивает конкурс. Я не... ну, я не совсем сама отправляла. Начала говорить, запинаясь я. В голове снова начали путаться мысли. Захотелось немедленно покинуть это здание и этот город. Забежать в свою комнату и забраться под одеяло. Виктория Борисовна, совещание начинается, все уже в сборе. Мило улыбаясь, прочерекала длинноногая блондинка, которая сидела за столом в приемной. «Так, я пошла, потом поболтаем!» — встрепенулась Вика и быстро скрылась за дверью кабинета. Меня все еще одолевали мысли о побеге, когда Леша наконец вернулся. Вместе с ним в приемную вошли еще трое парней. Все мы стали нервно ожидать, когда нас пригласят в кабинет для знакомства. За время, что мы находились в приемной, я успела хорошо оглядеться и понять, что деньги у этой фирмы водятся и немалые. Лёша был прав. Это отличный шанс добиться в жизни чего-то стоящего. У меня наконец появилась возможность доказать близким, что не зря они все это время мучились со мной, терпя мои закидоны. Что ж... Даже если этот придурок тоже тут работает, ничего страшного. Я бросила из-за него учебу. Чуть не лишилась жизни. Теперь я не позволю испортить мои планы. Пошел он к черту. Примерно через полчаса белокурая секретарша подняла на нас глаза. И мило улыбаясь сообщила, что нас ожидает в кабинете начальника. Сердце бешено забилось. Ладошки стали влажные и по спине пробежали мурашки. Назад дороги нет. Я больше не маленькая испуганная девочка. Больше он не сможет меня сломать. Мы друг за другом вошли в помещение. Посреди комнаты стоял длинный стеклянный стол, за которым сидели мужчины и женщины. Все смотрели на нас и молчали. Все смотрели, кроме него. Демон сидел, откинувшись на спинку кресла и не замечая никого вокруг, что-то упорно щелкал на телефоне. Где-то внутри меня больно кольнуло. Я и забыла, какой он все-таки красивый. Парень немного сменил прическу. По бокам волосы были коротко стрижены, а на макушке топорщился удлиненный ежик, умело уложенный гелем. Кипельно-белая рубашка обтягивала его тело. Две верхние пуговицы были расстегнуты. Это придавало его образу невероятную сексуальность. Ноги стали немного подкашиваться, а виски пульсировать. На немного я даже перестала слышать, что происходит вокруг. Лишь звук бешено бьющего сердца эхом отзывался в ушах. Высокий статный мужчина поднялся со своего кресла и подошел к нам. Он накинул на нас оценивающим взглядом и повелительным тоном сказал. «Добрый день. Меня зовут Борис Петрович. Я являюсь начальником этой фирмы. Сейчас быстренько по очереди представьтесь и скажите по паре слов о вашем проекте. У каждого из вас будет свой руководитель» с которым вы хорошенько отредактируете и доведете до ума ваши чертежи и проекты. По окончанию трехмесячной стажировки будет выбран лучший макет, а одному из вас предложена постоянная работа в нашей организации. Прошу, начинайте». Мужчина вернулся на свое место и внимательно стал слушать наши дрожащие голоса. «Я не думала, что мой проект сможет попасть в пятерку лидеров». Макет придуманного мной торгового комплекса не был таким уж необычным. Но нужно было его представить, и я совсем не своим голосом начала. «Добрый день. Меня зовут Ветрова Ангелина. Хочу представить вашему вниманию макет торгового комплекса, который, надеюсь, не оставит вас равнодушным». Я дрожащими руками стала разворачивать чертежи. Руки отказывались меня слушаться а пальцы будто онемели. Когда уже во второй раз листки посыпались на пол, я готова была завыть от досады. Но на помощь пришла Виктория. Она схватила кипу никому не нужных чертежей и положила их на стол. «Все хорошо, я помогу», тихо прошептала она. Наконец, через немного мой позор закончился и к делу приступил Лешка парень явно не терялся перед незнакомыми людьми, которые без всяких эмоций сверлили испуганных стажеров глазами. После того, как все высказались, начальник звонко скомандовал: «Давайте, кто что возьмет», – окинул он сидящих за столом подчиненных. Я все таки позволила себе краем глаза еще раз посмотреть на Дениса, который все еще был занят телефоном. Опять дрожь пробежала по всему телу. Я испытывала странные чувства. С одной стороны, мне безумно хотелось его задушить. Но с другой я понимала, что когда-то разбитое сердце начинало снова оживать. Проекты ребят быстро расхватали, и осталась только я. Денис, я понимаю, что, видимо, для тебя очень важно то, что происходит в твоем телефоне. «Но, может быть, ты удостоишь нас своим вниманием?» Злостно ряфнул Борис Петрович и стукнул кулаком по столу. Парень вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Наши взгляды встретились, и пол ушел у меня из-под ног. Зачем я сюда приехала?